Выйдя из портала, Кариэль огляделся и окончательно успокоился. Королевский дворец Балвейна трудно с чем-то перепутать. В целом он почти с самого начала не сомневался, к кому попал. Уж больно рожи у тех стражей были бандитские. Зато появившиеся люди действовали чётко и слаженно. Сразу видно – оперативный отряд. Правда, бандиты были ему куда интереснее. Они явно больше знали. Во дворец вся компания зашла с чёрного хода, а потом долго петляла по коридорам до рабочих кабинетов приближённых чиновников. «Разрешите доложить, магистр?» Постучав и дождавшись приглашения, один из его сопровождающих отрапортовал. «Эльф найден и доставлен!» Немолодой мужчина с красным лицом и глубоко посаженными глазами расплылся в улыбке. «Наконец-то! Значит, ты наш гость?» То ли спросил, то ли заявил он. В любом случае, Кориэль Счел за лучшее согласиться. Он явно в гостях, а не дома. «А я магистр Алекс Чаро, глава Дворцовой Безопасности. Приношу свои извинения за такую встречу. Уверен, все недоразумения будут в ближайшем будущем разрешены». Карель опять кивнул. Он уже понял, что его приняли за Вераэля, и решил пока никого не разубеждать. Ведь без людей в пропаже Вера не обошлось, а глава безопасности с полным доступом отличный кандидат в злодеи. Надо сначала осмотреться и присмотреться. К тому же Чаро отправил кому-то вестника и повёл эльфа извилистыми коридорами в другую парадную часть дворца. А после того, как постучал уже сам Алекс Чаро, Кориэль понял, куда и к кому его привели. Мелькнула мысль, не погорячился ли он. Но из дворца так просто не сбежишь. Разумеется, стоило ему зайти, как король Балвейна, здоровенный лысый мужик с шикарной бородой, недовольно прищурился. «Это не тот эльф». «Как?» Чаро обвинительно уставился на Кареля, но тот только плечами пожал. В непростых ситуациях карель предпочитал молчать. Очень часто люди находили объяснение всему сами, но не в этот раз. «Кориэль!» — протянул король Джозеф. «Вы меня запомнили?» — поразился эльф. Но склониться в поклоне догадался. «У меня отличная память!» И прозвучало это скорее как угроза, а не хвастовство. «Что ты делал в Ларно?» «Гулял!» В Новый год. Отличное время не находите. Праздник, все дела. Не прикидывайся идиотом, ты мастер поиска и искал в ларно кого-то конкретного. Кого? Крель похлопал глазами, но тут же понял, что это было уже лишнее. Я думаю, посадим его во дворце под арест, спокойно сказал король своему магистру безопаснику. А утром отправим депешу варианту, что его подчиненный без нашего ведома гуляет, нарушает общественный порядок и не хочет сотрудничать. «Я очень хочу сотрудничать», — горячо возразил эльф. «На всё готов, лишь бы опять погулять по Ларно, замечательный город живописный». Портовые трущобы его особенно впечатлили. Оставалось надеяться, что верни там, а в более спокойном месте. Центр города в целом производил вполне приятное впечатление. «На всё?» — прищурился король. Крель активно закивал. «Переоденьте его во что-нибудь приличное». «Нацепите маску, и пусть для начала погуляет по дворцу. Нам нужно предъявить эльфа общественности». «Подождите, вы что именно от меня хотите?» — напрягся Кориэль. «Хочу, чтобы ты изобразил эльфа». «Но я и так эльф. Видишь, как удобно. Уверен, ты искал в Ларно Вераэля, значит, Валария уже в курсе ситуации, нет смысла скрываться. Но вместо того, чтобы объединить усилия, вариант снова делает всё по-своему». «Между прочим, у меня был отличный план, но вмешались ваши люди. Схвати его бандиты, он бы уже многое узнал о похищении Вира. А теперь ищи их заново, чтобы они на него покусились». «И отбили тебя у головорезов», — закончил король. «Так будешь эльфом на празднике?» «Я уже женат», — буркнул карель «От тебя требуется походить по залам и поулыбаться гостям. Даже танцевать не обязательно. Это я умею, но...» В четыре утра маскарад закончится, и ты вместе с оперативниками вернёшься в Ларно. «Во что переодеваться?» «Да слушай, действуешь вместе с безопасниками, понял? Никакой самодеятельности. Нам только проблем со вторым эльфом не хватало». «Вообще-то я привык работать в одиночку. Хорошо, хочешь остаться во дворце, оставайся. Передам тебя с рук на руки Ларианту». «Но готов сделать исключение и попробовать что-то новое». Тогда переодевайся. Сейчас тебе подберут какой-нибудь костюм. Надеюсь, больше проблемы, недопониманий не возникнет. Никаких, заверил карель и поклонился. Скрыться от людей он всегда успеет, но, может, вместе действительно веселее, в смысле эффективнее. Да и во дворце на праздники наверняка отлично кормят. Ах ты, сучонок! Малой схватил щуплого мага за грудки и приподнял над землей, «Кинуть нас решил». «Да я прикрывал ваши задницы до последнего», — принялся брыкаться маг. «Только что-то недолго, чуть прижали и побежал». «Малой, отпусти его», — устало попросил Ганс. «Он нам еще пригодится». Подельник нехотя поставил мага на землю, сделав напоследок зверское лицо и отошел, демонстративно отрехивая ладони. Маг тоже принял гордый и независимый вид, поправляя одежду, Но наёмник видел, как у того мелко подрагивали руки. Боится. И не зря. Гансу самому хотелось прибить мага. И где только наниматель откопал такого салагу. Сначала они весь день по его наводке прочесывали улицу, где якобы был эльф. Стучались в дома под видом стражников. Объясняя необходимость поискам сбежавшего опасного преступника, осматривали жилище. Пускали их по большей части неохотно. Одна тетка вообще заортачилась, заявив, что у нее на втором этаже живет квартирантка, незамужняя девушка, и нечего незнакомым мужчинам, пусть и стражам, ее компрометировать. Ганс чудом не свернул вредной тетке шею. Малой так и вовсе уже руки тянул, но все-таки кое-как договорились, пригрозив арестом. Та пообещала пожаловаться, но Ганс лишь рукой махнул. Пусть жалуется, стража начнет прием населения только после праздников. К этому моменту он надеялся свалить из проклятого городишки. И эльф наконец объявился. От прохожих они узнали, что ушастого видели днём на площади. А вечером он сам вышел на помост к градоправителю. Псих какой-то. Или может отчаялся, столько времени бродил по холодному городу. Гансу, например, этот лорно уже поперёк горла. От мысли, что эльф был у них в руках, а задание почти выполнено, хотелось крушить всё вокруг. Но Ганс сдержался. Если он сорвётся, то его парни подавно. А проблем, ещё больших проблем с заказчиком, ой, как не хотелось. «Эй, Мак, ты говорил, у тебя есть метод поиска эльфа?» — обратился к нему Ганс. «Надо рассуждать здраво. Если эльф попал в руки королевских ищеек, то задание провалено, и тогда стоит спрятать концы в воду, мага убрать и самим убраться подальше». «Да, но он приблизительный». Маг поморщился. Ганс заметил, что тот очень не любил признаваться, что чего-то не может или не умеет. «Вот, выдай нам его приблизительное место». Маг поморщился ещё сильнее. Не понравилось ему, видите ли, подобное обращение. «Ничего, потерпит». Он вынул что-то в футляре, наёмник успел заметить длинную светлую нить, волос и принялся магичить. Остальные нетерпеливо переминались с ноги на ногу, недобро поглядывая на мага. Видимо, всех уже достал. «Странно», — маг ещё несколько минут возился со своими заклинаниями. «Он вроде как в ларно». «Они его не в столицу забрали?» — удивился Ганс. «С другой стороны, значит, у них ещё есть шанс». «Нет, здесь он», — увереннее повторил маг. «А точнее...» «Знал бы точнее, сказал бы...» «Слышь!» — навис над ним малой. «Спокойно, спокойно», — развёл их Ганс, судорожно соображая. «Нам нужно более точное место. И живой маг, пока от него есть хоть какая-то польза. Позже скажу это так быстро не определить». «Точно скажешь?» «Поточнее утром смогу, тут нужен полноценный ритуал», — уклонился от прямого ответа маг. «Видимо, опять им улицу обшаривать. И ведь этот умник снова начнёт лить им в уши про защиту от поиска, поэтому точнее он не может. Пусть и за это спасибо скажут». «Нет, маг точно не жилец, да и эльф». Ганс понял, что так намаялся с обоями, что нужно их вместе грохнуть. Заказчик ведь сказал, что дохлый эльф тоже сгодится. А промага и уговора не было. Наемник снова воспрял духом. Он любил принимать решения. А что может быть приятнее, чем решать чью-то судьбу?